Король, параграф восьмой, суровый. Неожиданно звонко пробили часы на высокой башне. «Но «Ну вот мы и пришли!» Гид поклонился Павлику, насколько позволяло его мощное телосложение, и жестом показал на вход во дворец. «Мы что же, пришли к определенному часу, минута в минуту, и вы постоянно следили за временем, пока мы обходили площадь?» Мальчик был искренне удивлен. Вы, скажу я вам, мастер своего дела. А разве может быть иначе? В нашем королевстве ты или мастер, или никто. Гид снова с достоинством поклонился. До свидания, господин посланник. Желаю вам с честью выполнить поручение. Мы встретимся с вами, когда вы отправитесь в обратный путь. Гид неторопливо ушел. Павлик огляделся и увидел очередной столб со стрелками и надписями, «Зона Королевской площади, зона Королевского дворца». «Что ж, подождем следующей встречи. Бьюсь об заклад, сейчас появится еще один квадратный господин». Павлик, однако, ошибся. По ступенькам дворца, весьма неприветливого с виду, тяжелой поступью спускалась госпожа. По крайней мере, эта особа была в женском платье. Во всем остальном разницы между ней и гидом почти не было». Та же квадратная массивная фигура, широкие плечи и круглая голова на короткой шее. На поясе у нее висела огромная связка ключей. Павлик вежливо поздоровался. — Добрый день, сударня! Добрый, — мрачно ответила сударыня. — За мной. Особо бесцеремонно повернулась к мальчику спиной и потащила свое грузное тело наверх по ступеням. Павлик уже привык к тому, что в королевстве порядка к нему относятся как к незваному гостю, поэтому он даже не обиделся на эту новую грубость. Разве что самую капельку. Следуя за квадратной сударыней, Павлик вошел во дворец. Он рассчитывал увидеть сверкающую парадную залу богато разодетых придворных, волнующихся в ожидании торжественного выхода короля. Но ничего подобного не было. Внутренние покои дворца были обставлены с военной строгостью и неприхотливостью. К тому же все было погружено в полумрак. «Здесь принято экономить электроэнергию», — пояснил летний ветерок. «Сам король следит за этим. Он регулярно обходит все залы и коридоры и выключает лишний свет». Павлика проводили в небольшую комнату, похожую на кладовку. Там было почти совсем темно. Вдоль стен теснились высокие стеллажи, сплошь уставленные какими-то пронумерованными коробками. Посреди комнаты стоял конторский стол. За ним сидел квадратный господин с пасмурным лицом. «Могу я видеть Его Величество, короля параграфа восьмого сурового?» Несмело спросил Павлик. «Уже видите?» Проворчал пасмурный. «Я король параграф восьмой». «Суровый?» От неожиданности Павлик переспросил. «Суровый, суровый. Вы пришли от феи Формеринды?» «Да, Ваше Величество!» «Вы знаете, что чуть было не опоздали к назначенному времени. Еще немного, и я не дал бы вам аудиенцию. В отличие от других королей, я не располагаю свободным временем». Павлик смотрел на сурового параграфа и не понимал, почему тот злится. «Ваше Величество! А вот теперь лучше помолчать!» Остановил Павлика летний ветерок. «Не волнуйся, раз он тебя принял...» «Значит, корешок отдаст». «Ваше величество, ваше величество!» Продолжал бурчать параграф. «Ходите вы тут все, кому не лень. Не даете спокойно работать. Вас много, а я один. Еще и в прихожей наверняка натоптали. Ладно, давайте сюда цветок. Да не синий лепесток отрывайте, а оранжевый. Ох, горе мое!» Суровый параграф почти вырвал из рук Павлика оранжевый лепесток. Придирчиво осмотрел его со всех сторон, затем выдвинул ящик стола и достал оттуда аккуратно упакованный корешок. — Вот возьмите, да осторожнее с ним. Берегите, как зеницу ока. Король придвинул к себе большую тетрадь. — Такс, запишем. Получено от посланника феи Формиринды лепесток волшебного цветка, оранжевый — одна штука. «Теперь сюда. Выдано посланнику феи Формиринды корешок порядка. В пергаментной упаковке одна штука. Здесь подпись короля, а здесь подпись получателя. Идите-ка сюда, юношу. Павлик приблизился к столу. «Доставайте вашу авторучку или что там у вас и расписывайтесь здесь». Король требовательно наткнул пальцем в разлинованную страницу. Павлик замер. «А ручки-то у него нет. Что же делать?» И тут он вспомнил совет летнего ветерка. «В этом королевстве ни в коем случае нельзя признаваться в несобранности и неподготовленности. Надо действовать иначе». «Ваше Величество, не лучше ли на этой странице все написать одними и теми же чернилами? Так будет аккуратней, не правда ли?» Проговорил Павлик и почтительно поклонился. Король, параграф восьмой, впервые за всю аудиенцию посмотрел на мальчика с интересом. «Да, я согласен», — изрек он после паузы и протянул Павлику свое королевское перо. Павлик расписался в книге. «Я вас больше не задерживаю», — строго сказал король. «Следуйте дальше по заданному маршруту». «А я у вас дольше не останусь», — хотелось крикнуть Павлику во все горло, но он сдержался и промолчал. Ура! Свобода! Свобода! Свобода! Павлик никак не мог успокоиться, оказавшись за пределами королевства порядка. Он прыгал, кувыркался, кричал, хохотал, пытался обнять летнего ветерка. Потом он немного устал и сел на траву. — Я только одного понять не могу, — сказал он, становясь задумчивым. — Зачем тетушке Фермеринде корешок из этого королевства? Что в нем может быть ценного? Там ведь живут одни зануды, придиры, злюки, грубияны. Они скупые и недоверчивые. Их останавливает только ответная грубость и проявление силы. Что же в этом хорошего? У них нет свободы, одни правила и суровые параграфы. Все так, ответил летний ветерок. Все верно. Но согласись, любые правила отчасти лишают человека свободы. И в этом нет ничего плохого. Наоборот. Только так можно жить, если хочешь успешно решать важные задачи. Когда твоя мама варит твой любимый суп, она делает это по правилам. Если она сделает что-то не так, например, вместо соли насыплет сахар и курица добавит мороженое, получится какая-то гадость, а не вкусный суп. И законы, по которым все живут, это тоже правила. И расписание уроков, и техника управления автомобилем, самолетом. Только представь, если правила исчезнут, Если в мире не станет никакого порядка, что будет? Все рухнет. — Да, — согласился Павлик, — без правил и порядка жить невозможно. Он вообразил себе вкус супа из курицы с мороженым, и ему стало не по себе. — Бр! какой ужас! Рассуждения летнего ветерка в общем убедили Павлика. Но атмосфера королевства порядка подействовала на него угнетающе. То ли дело королевства иллюзий, Празднуют себе победы, да играют в игры. «Кстати, правила для этих игр придумали именно в королевстве порядка», заметил летний ветерок. И церемонию торжественного королевского завтрака тоже, между прочим. Павлик махнул рукой. «Ладно, сдаюсь, всем нужен порядок. И, кстати, поесть не мешало бы. Апельсины будешь?» Павлик от неожиданности подскочил на месте. Словно из-под земли появилась огненно-рыжая шевелюра. Это я, шмык-весельчак! Чего испугался? Так будешь апельсина или нет? Шмык стоял перед Павликом и безмятежно улыбался. В руке у него было подобие мешка, сделанного из его собственной рубашки. А в мешке вот это номер! В мешке было полным-полно крупных оранжевых апельсинов. Где ты их взял? едва вымолвил Павлик. Его обожгла догадка. Где взял, там уже нет, рассмеялся шмык. А как же. Мины, проволока потоком, пчелы бешеные. Ну и что теперь? Апельсинчиков-то хочется? Вкусные они. Ты лучше думай побыстрее. Мне бежать надо. Дать тебе апельсинов или нет? Павлику очень хотелось есть, и в подарок маме хотелось взять хотя бы парочку молодильных фруктов, но он вспомнил тяжелый взгляд гида, и словно на него услышал его страшные слова: Если из сада апельсины все-таки украдут. Охранников строго накажут. Павлику стало до слез жалко боевитых охранников, легко одураченных шмыгом весельчаком. Как же после такого можно есть эти апельсины? Или все-таки съесть несколько долек? Пока Павлик думал, шмык шмыгнул носом, тряхнул рыжей шевелюрой и исчез, не попрощавшись. Призраки пустующего королевства. Ну что ж. «И нам пора в дорогу!» Павлик энергично потер руки. Впервые с начала приключений он чувствовал настоящий голод. Он уже и забыл, когда завтракал в королевстве иллюзий. «Надеюсь, вскоре мы сможем хорошенько подкрепиться!» Павлик решительно двинулся в путь. «Сомневаюсь!» – прошептал летний ветерок и полетел вдогонку за мальчиком. Друзья продвигались все дальше и дальше. Дорога петляла среди раскидистых деревьев, огибала высокие холмы и низенькие пригорки, чудесными горбатыми мостиками перекидывалась через ручьи и речушки. И, наконец, привела к огромным городским воротам. Ворота, как ни странно, были широко открыты. Интересно, почему здесь распахнуты ворота? Это все ради нас, в нашу честь? спросил удивленный Павлик. Сомневаюсь. На этот раз. Летний ветерок выразил свои чувства довольно громко. «Жители этого королевства, скорее всего, заняты какими-то делами, как всегда». «Что значит «как всегда»? Что это за дела такие важные, что их отложить нельзя?» Павлик решил до конца прояснить ситуацию. «И вообще, куда это мы пришли?» «Это королевство созидания». «Созидание? И что же они созидают?» «Все, абсолютно все». Павлик невольно проникся уважением к неутомимым труженикам. Он, понимающий, покивал головой и спросил с надеждой. — А котлетки они могут созидать? Или яичницу с помидорами? — Нет, — ответил летний ветерок. — Это для них слишком маленький масштаб. На мелочи они не размениваются. Да ты сам посмотри. Павлик вошел в открытые настежь ворота и замер. — Да, здесь было чему удивиться. Перед ним простиралась широкая площадь, самая широкая из всех, какие ему когда-либо приходилось видеть. В центре площади выселось величественное здание с колоннами, уходящими под облака. «Это общедоступная библиотека», — пояснил летний ветерок, предвосхищая вопрос Павлика. «А что там поодаль?» Павлик указал еще на одно громадное здание, стоящее на площади. «Это национальный музей», — ответил ветерок. «Здесь представлены все главные достижения этого королевства». «Вот бы туда заглянуть, хоть ненадолго». Мальчик направился было к музею, но летний ветерок остановил его. «Музей сейчас закрыт. Жители Королевства Созиданий в музей просто так не ходят, разве что поработать». «Но почему?» – изумился Павлик. «Я же тебе говорю, они постоянно заняты делами». Павлик задумчиво покачал головой. «С одной стороны...» «Быть все время в работе — это хорошо, это похвально. Но когда-то нужно и развлекаться. Человеку ведь необходимо чередование труда и отдыха. Об этом говорили в школе». «Ветерок!» — обратился он за разъяснением к своему товарищу. «А жители этого королевства спят хоть чуть-чуть? И если спят, то где? Мы пока не встретили ни одного обыкновенного жилого дома». «Встретили, встретили! Ты просто их не заметил. Конечно, здесь есть жилые дома» но они маленькие, невзрачные. Они теряются на фоне величественных общественных зданий. К тому же не слишком-то они удобны для проживания. В королевстве созидания личному комфорту жителей внимания не уделяют. Девиз королевства «Каждый обязан жертвовать собой для общего блага». Вот почему у них здесь такие огромные библиотеки, музеи, всякие там дворцы труда, культуры и техники, широченные площади. Все это отражает, величие королевства и при этом подчеркивает, насколько каждый отдельный его житель мал и беспомощен. Лишь все вместе они обретают подлинную ценность, когда объединяют усилия и направляют их на достижение благородной созидательной цели, так они думают. И поэтому они берутся только за масштабные дела и не интересуются мелочами? Да, верно. Вязать свитер спицами, как это принято, например, в королевстве порядка, или рисовать новогоднюю открытку, как в королевстве иллюзий, они не станут. А вот строить гидроэлектростанцию на Таежной реке или космодром, или крупный машиностроительный комплекс — это да, это им нравится. В общем, не свитер вязать, а создавать свитеровязальную промышленность. Вот чего им хочется. Летний ветерок неожиданно замолчал и притих. Павлик вздрогнул. Ему показалось, что между мраморными колоднами общедоступной библиотеки кто-то промелькнул. С легким посвистом. А потом еще и еще. — Ты слышал? — спросил он у ветерка. — Ты видел, кто это? — Не пугайся, — успокоил летний ветерок. — Это призраки Королевства Созидания. Кто — Кто-кто? Призраки? Глаза Павлика расширились от удивления. — Ну, не то чтобы призраки. Это местные жители. Они настолько заняты делами и всегда торопятся, и их постоянно не бывают дома. Словом, они есть, но их как будто нет. Призраки. Павлик вначале не понял этого объяснения, а потом вспомнил, как часто он сам спрашивает у своей мамы, а где папа. Он уже ушел на работу, отвечала мама, если это было утром, или он еще не пришел с работы, если это было вечером. Павлик, разумеется, знал, что у него есть замечательный папа, умный, добрый и сильный. Павлик даже много раз видел своего папу. Они разговаривали, шутили, баловались и веселились. Но это бывало по выходным, да и то не всегда. А по будням папа превращался в призрак. Его можно было только услышать издалека, сквозь сон, или увидеть мельком. Павлик глубоко вздохнул. Уважаемый Павлик «А где королевский дворец? Куда нам идти?» Павлик вспомнил о цели своего визита в Королевство Созидания. «Здесь нет никакого королевского дворца. Король всего лишь занимает отдельный кабинет в здании общедоступной библиотеки. Нам туда!» Ветерок освежил Павлика своим дыханием и ободряюще взъерошил ему волосы. «Дескать, не унывай!» Павлик улыбнулся. Друзья направились в библиотеку. Они миновали величественную колоннаду, поднялись по широченной мраморной лестнице. «Ну и где же кабинет короля?» Павлик осмотрел громадный холл, ища взглядом помпезные, богатые инкрустированные двери и золоченую табличку с поясняющей надписью. Но их не было. «Сюда, сюда, по коридору налево!» — позвал летний ветерок. Павлик пошел на зов и вскоре оказался возле самой обыкновенной двери, ничем не примечательной, скромной и малозаметный. «Входи, не стесняйся!» — ободрительно шепнул ветерок. Скорее всего, «Хозяина здесь нет. Он такой же, как и его подданные. Неутомимый трудяга. Наверняка он сейчас на одном из строящихся объектов, а их у него, ой, как много!» Павлик все же, как воспитанный мальчик, постучал. В ответ ни звука. Тогда он толкнул дверь рукой и вошел. Светло-зеленые стены, книжные полки до потолка, большой письменный стол и придвинутые к нему кресла. Вот все, что он увидел внутри. Да, еще над самым письменным столом висел портрет какого-то бородача в надвинутом по самые брови капюшоне. Бородач был очень похож на гнома, только растрепанного и не слишком опрятного. «Это и есть король?» — спросил Павлик, указывая на портрет. «Нет, что ты!» — ветерок закружился возле портрета и сдул с него накопившуюся пыль. «Это не король, а очень уважаемый мыслитель, автор оригинальных идей, в которые король верит, и которым следует всю свою жизнь. Понятно?» «Да, понятно», — невнимательно ответил Павлик. Его взгляд уже упал на письмо в большом белом конверте, лежащее посреди стола. Сверху на конверте было крупным разборчивым почерком написано «Для Павлика». Рядом находилась какая-то коробочка. Павлик достал письмо из конверта и прочел. «Уважаемый Павлик!» Нам сообщили соседи из королевства порядка, что вы вознамерились посетить нас. Милости просим. Однако, к большому сожалению, мы не сможем лично приветствовать вас ввиду нашей постоянной занятости. Как раз в эти дни на севере мы осушаем болото, а на юге орошаем пустыни и практически не бываем в нашем кабинете. Надеюсь, вам нетрудно будет самому взять волшебный крышок созидания. Вот он лежит, рядом с письмом, в коробочке, и отнести дорогой тетушке Фармеринде. Кстати, передавайте ей пламенный привет. Желаю счастливого пути. Не смею дальше задерживать. Всегда ваш, король созидания, труд седьмой героический». «Ух ты!» — только и сумел выдохнуть Павлик. «А я тебе что говорил?» — хмыкнул летний ветерок. «Какой король, такие и поданные!» Каковы подданные, таков и король.